Глава вторая, в которой гости Матиаса Крепса прибывают в гриффин -Холл. Пятничное утро для прислуги гриффин выдалось хлопотным. Необходимо было не только подготовить гостевые комнаты, но и по особому приказу хозяина привести в порядок его мастерскую, на месте которой несколько лет назад была оранжерея. Разведение экзотических растений увлекло Матиаса Крепса ненадолго – И, избавившись от всех зеленых редкостей, он превратил светлое помещение со стеклянными стенами и потолком в художественную студию, с воодушевлением отдавшись новой страсти – любительской живописи. Надо сказать, что старший Крэпс, удалившись от дел, проявил несколько экстравагантную приверженность различным несерьезным занятиям, которым ранее никакого вкуса не имел. Некоторые разочаровывали его довольно быстро, и тогда весь инвентарь перекочевывал в старый лодочный сарай или на чердак. Такая участь постигла и альбомы в коленкоровых переплетах — которые в течение довольно непродолжительного времени небрежно и без всякой системы заполнялись марками и принадлежности для таксидермии, вместе с неряшливыми чучелами славки-черноголовки, бурундука и престарелого кухонного мышелова, потерявшего один глаз в жестокой схватке с молодым преемником. После того, как интерес Крэпса иссяк, и альбомы, и пропахшие формалином выцвевшие тушки были тщательно упакованы в непромокаемые ящики, и теперь обретались там же, где и рассохшаяся старая лодка. Гораздо дольше коллекционирование крошечных кусочков бумаги и мумифицирование несчастных зверушек и птиц продержалось увлечение живописью и энтомологией. Занятия эти заполнили собой весь досуг пожилого джентльмена. Результатом стали внушительное собрание живописных полотен и впечатляющая коллекция умерщвленных, по всем правилам, чешуекрылых. Комната на первом этаже при жизни миссис Крэпс, используемая как салон, теперь была заполнена стеклянными витринами, в которых красовались прелестные хрупкие создания, безжалостно пронзенные булавками – Рядом, в бывшей кладовой, была оборудована лаборатория, где хранились сачки, морилки, инсектициды и инструменты для препарирования. Несмотря на возраст, Матиас Крэпс все еще пополнял свою коллекцию, в ясную теплую погоду, проходя с сачком не менее 5 миль в поисках очередного порхающего приобретения. Однако в это утро он не стал спускаться к завтраку, видимо, решив поберечь свои силы, перед нашествием толпы родственников. Вивиан, немало огорченная этим фактом, пришлось завтракать одной. Она знала, что деду нравится, когда женщина тщательно причесана и одета, и поэтому долго занималась волосами и придирчиво выбирала наряд. Сейчас, сидя в столовой, в небесно-голубой блузке, с пышным бантом и твидовой юбке, она чувствовала себя до нельзя глупо. Невозмутимый вид Симмонса, изображавшего безмолвный стукан с безупречной осанкой, лишь усиливал нервозность девушки. «Да что же это такое?» — в отчаянии думала она, с ненавистью глядя на домашний клубничный мармелад, уложенный на фарфоровое блюдце в виде полумесяца. «Ведь не ради английских чопорных завтраков. Я опять дней болталась по Атлантике на этом чертовом лайнере». В попытке успокоиться Вивиан спросила Дворецкого. «Я заметила, Симмонс, что горничные с самого утра суетятся на втором этаже, и у экономки чересчур озабоченный вид. Надеюсь, эти хлопоты не из-за моего визита?» «Разве мистер Крэпс не сказал вам, мисс Вивиан?» — позволил себе слегка удивиться Дворецкий. Кланчу ожидаются гости. Они пребывают в гриффин на несколько дней». Миссис Уотт экономке было приказано подготовить пять гостевых спален. Комнаты, разумеется, содержатся в полном порядке, но нуждаются в проветривании. Сожалею, что горничные нарушили ваш покой. «Гости? Я ничего об этом не знаю». Новость ошарашила Вивиан. «А кто должен приехать? Симмонс?» Мисс Розмари Сатклиф, мистер Себастьян Крэбс. «Миссис Хогарт с мужем» и «Оливия и Филипп Адамсон». Перечисляя имена гостей, дворецкий кивал, будто отдавал каждому из них честь. «Благодарю, Симмонс, я закончила», — рассеянно произнесла Вивиан, вставая из-за стола и не замечая, что полотняная салфетка соскользнула с колен прямо ей под ноги. Неловко запнувшись, девушка поспешно вышла из столовой и быстро направилась к двери, ведущей в сад». Ночью пролился дождь, и дорожки, покрытые гравием, все еще были сырыми. Однако небо впервые за долгие дни расчистилось и предвещало погожий день. Прогуливаясь без всякой цели, Вивиан попыталась успокоиться и избавиться от охватившего ее злобного отчаяния, но все усилия были тщетны. Она не замечала прощального буйства садовых клумб в преддверии осени и рукотворной красоты окружающего ее ландшафта, Южный ветер, насыщенный солоноватым запахом Северного моря, не доставил ей наслаждения. Только одна мысль подчинила ее себе. Во что бы то ни стало, она должна достать деньги. Первыми в гриффин прибыли близнецы. Настороженные, молчаливые, они вышли из двухместного автомобиля, оставив его на подъездной дорожке и медленно подошли к двустворчатым воротам. 13 лет достаточный срок, чтобы позабыть место, в котором ты был когда-то счастлив, но слишком короткий, для того, чтобы стереть из памяти горестные воспоминания. Живая изгородь чересчур разрослась, нарушил молчание Филипп. Наш дуб теперь отсюда и не увидеть Оливия вместо ответа по давней привычке сжала его ладонь и нарочито бодрым тоном произнесла: А я теперь даже не уверена, что хочу его видеть. И непонятно было. Кому относятся ее слова? К старому дубу, неизменному участнику их детских игр, или к Матиасу Крэпсу? Ожидая, пока откроют ворота, близнецы готовились к встрече с дедом, неосознанно придвинувшись ближе друг к другу, будто опасались, что их снова разлучат. Однако подготовка оказалась излишней. У парадного входа их встречали лишь дворецкий и экономка, миссис Уоттс. Бесстрастное лицо Симмонса при виде бедняжек расплылось в улыбке, и сразу стало ясно, что годы прибавили ему благородных морщин. Миссис Уоттс же почти не изменилась, разве что ее фигура приобрела еще большую солидность, а в прическе появились серебряные нити. «Добро пожаловать в гриффин С теплотой поприветствовала она близнецов, и от звука ее голоса прошедшие годы будто съежились – Горечь, которую они принесли, улетучилась, и близнецам показалось, что им снова по десять лет, и их сейчас отправят в детскую пить чай с тминным кексом. Легко взбежав по ступенькам, они буквально ворвались в холл и сразу же наткнулись на угрюмую «Вивиан». Девушка вспыхнула, словно ее застали врасплох, и отшатнулась. Все утро она безуспешно караулила старшего Крэпса, запершегося в библиотеке, и к приезду близнецов совершенно извелась. Намеченный ею план получить у деда необходимую сумму и как можно быстрее покинуть Гриффин-Холл разваливался на глазах, и это приводило ее в выступление. «Доброе утро», — отрывисто сказала она. «Мы не знакомы, но, полагаю, вы — Оливия и Филипп. Я — Вивиан Крепс, ваша кузина из Америки». Близнецы по очереди пожали ее узкую холодную ладонь. Впечатление она производила странное — Ее слишком яркий для утренней пары наряд и прическа, наводившая на мысли о голливудских кинофильмах, выглядели неуместно в холле старинного дома. Девушка, несомненно, была чрезвычайно хороша собой, но выражение лица, напряженное и обиженное, как у капризного ребенка, придавало ей отталкивающий вид. Однако Оливия сразу поняла, что брат впечатлен новой родственницей. Неловкое молчание прервалось с прибытием следующих гостей. Майкл Хогарт буквально замер на пороге, уставившись на Вивиан Крэпс широко распахнутыми глазами. Девушка же, уловив его восхищение, поменяла позу на более изящную, при этом нисколько не смягчив недовольство. Вслед за мужем в холл вошла Грейс Хогарт. Ее лицо было серым от усталости, под глазами залегли тени. На руках у нее спал младенец, закутанный в яркую шерстяную шаль. Пока все приветствовали друг друга и знакомились, Оливия не сводила глаз с измученного лица кузины Грейс. Да, конечно, пролетело 13 лет, но как совместить в своем разуме ту благовоспитанную девочку с серьезными синими глазами, которая могла храбро вскарабкаться на дерево, чтобы спасти забравшегося туда котенка, или отвлечь какой-нибудь безделицей внимания взрослых, пока близнецы воруют с кухни свежеиспеченные булочки, с этой... Полноватой особый, в чьем облике ясно читались беззащитности и страдания. Лакей Энглби давно уже разнес вещи новоприбывших гостей по комнатам, а миссис Уоттс покорно стояла в некотором отдалении, ожидая, когда она сможет проводить гостей на второй этаж. Тем не менее, беседа между Вивиан и мужчинами с каждой минутой становилась только оживленнее – Никто из них не желал ее прервать, пока малышка на руках Грейс не проснулась и не заявила об этом событии ликующим криком. «Я иду наверх, Майкл. Поле давно уже пора переодеть и покормить», обвинительным тоном сообщила Грейс, но не двинулась с места. Мужчины неловко замолчали. Явно не желая устраивать сцену, Майкл одарил всех обаятельной улыбкой и, придерживая жену под локоть, отправился на второй этаж. Сразу после этого к видимому огорчению Филиппа откланялась и Вивиан, сославшись на необходимость написать письмо. Близнецы остались в холле одни, но не успела Оливия съехидничать по поводу американской кузины, как в дверь позвонили, и словно бы из ниоткуда материализовавшийся Симмонс впустил тетушку Розмари. Ее впалые щеки разрумянились от волнения, руки суетливо теребели замочек старомодной гобеленовой сумки — Фетровая шляпка пожилой дамы сбилась на левую сторону и увлекла за собой шиньон из белокурых локонов, нисколько не гармонировавших с природным цветом волос, что придавало Розмари Садкли в такой вид, будто бы она долго шла против сильного ветра. «О, Симмонс!» — произнесла тетушка Розмари со стародевическим пылом. «Я вернулась!» Дворецкий со всем возможным достоинством поклонился и, выразив свою радость по этому поводу при помощи бровей и сдержанной мимики, сделал приглашающий жест в сторону гостиной. «А где Матиас?» — с нешуточным беспокойством спросила тетушка Розмари и тут только заметила близнецов, стоявших чуть в стороне за раскидистой пальмой с глянцевыми листьями. «Надеюсь, он не захворал? Почему он не вышел встретить меня? Он... он что, передумал?» Ее надтреснутый голос дрожал от тревоги, слова звучали сбивчиво. На миг ей пришла в голову мысль, что письмо брата было результатом какого-то хитроумного розыгрыша, и теперь все надежды на перемену положения были для нее потеряны. «Мы сами еще не видели дедушку, тетушкой Розмари», — успокоительно сказала Оливия. «Симон сообщил, что он пока занят и присоединится к нам за ланчем». Позволив взять себя под руку и выслушивая бессвязную историю путешествия из Йоркшира в Саффолк, Оливия проводила тетушку Розмари на второй этаж и помогла ей устроиться в крошечной, но очень светлой и приятной комнатке с окнами, выходившими в сад. Все здесь было либо нежно-розовым, либо голубым, и эта обстановка очень подходила Розмари-Садклифф. Усевшись в высокое кресло с обивкой в мелкий цветочек и пышными рюшами по низу, пожилая дама стала похожа на одну из трепичных викторианских куколок с фарфоровыми личиками. Сходству препятствовали только ее впалые щеки и горестные складки у рта. Осмотрев комнату, она заметно повеселела и теперь уже не выглядела такой потерянной. Оставив тетушку приходить в себя и дав обещание попросить миссис Уотс прислать ей чашку чая, Оливия отправилась на поиски брата. Встреча с людьми, которых она не видела 13 лет, вызвала волну воспоминаний, а рядом с Филиппом она всегда чувствовала себя намного спокойней. Однако Филиппа не было ни в его комнате, ни в холле, ни в гостиной. Совсем рядом послышался переливчатый русалочий смех, и сердце Оливии сжалось от необъяснимой обиды. Не трогаясь с места, она попыталась определить, откуда доносится смех, но все звуки уже стихли, Только где-то чуть слышно скрипнула дверь, а потом отбили торопливую чечетку каблучки. Как в спектакле, рассеянно подумала Оливия. но совершенно как в той пьесе, что мы видели в Друри Лейн на прошлой неделе. Роковая красотка, мужчина с печальным прошлым и молодой аристократ, которому наскучила жена. Хотя в Майкле вовсе нет ничего аристократического. Она уже собиралась спуститься в кухню, когда в Гриффин-холл Прибыл Себастьян Крэпс. Из вещей при нем был только обшарпанный фибровый чемодан, не внушивший Симонсу никакого почтения, и связка книг, каждая из которых была самым тщательным образом обернута плотной бумагой. «Источники, с которыми я работаю», — с извиняющейся улыбкой пояснила он Оливии после сердечного приветствия. «Хочу воспользоваться тишиной и уединением гриффин -хола. Такая роскошь мне не всегда доступна. К сожалению». И он сдержанно усмехнулся, стараясь не смотреть на Симонса. Когда дворецкий удалился, и они остались в холле вдвоем, Оливия, поддавшись порыву, ставшему неожиданностью для нее самой, вдруг крепко обняла Себастьяна Крепса и тут же отступила, устыдившись такого эксцентричного проявления чувств.